Редакция Ванюшина За столом редактора сидел Исаев в ворохе телеграфных сообщений. Он быстро читал с листа. Часть бросал в корзину, часть передавал мне трампажу и коротко приказывал. В номер. В загон. В номер. Максим Максимович, я думаю, оставить окно для корреспонденции Николая Ивановича. По-видимому, он скоро пришлет с фронта. «Разумно. Как вам кажется, стоит ли дать рекламу на Генриха н а в а р с к о г о «Что за реклама? Прочтите». «Семь бед, один ответ. Главный литмотив этой исторической драмы. Правдивый быт берлинского двора». «Почему берлинского?» «Генрих — немецкое имя. Генрих н а в а р с к и й отнюдь не берлинец. Сию минуточку заменю. Дальше». «Женщины в его постели, гнев оскорблённой королевы, турниры и скачки, рыдания и комедии. Всё, как в нашей жизни». «Ничего», — улыбнулся Исаев. «Особенно точно последнее замечание. Кто писал?» «Я», — смущённо ответил м и т р а м п а ш в порядке опыта». «Вполне валяйте в набор». Митран Паш рысцой убежал в типографию. За окнами был слышен рев голосов. Он все ближе и ближе. Дрожат стекла в кабинете. Исаев подошел к окнам. По Алиутской, оглушительно грохоча сапогами, с лихой песней шли войска. Улица была запружена юнкерами, студентами, дамочками, овации, слезы, счастливые сияющие лица. Исаев стоял у окна, нахмурившись, поджав губы. И вдруг резко, толчком, заметил на себе пристальный взгляд. Разведчик обязан быть актером. Исаев чуть-чуть дрогнул лицом, сыграл начало улыбки, потом сыграл улыбку. Он поднимает над головой руки и соединяет их в приветственном салюте героям-солдатам, которые сегодня отправляются на фронт. И только после долгих улыбок и салюта Исаев оторвал глаза от солдат и стремительно, осторожным взглядом пронёсся по толпе. Профессионально и точно Исаев отметил двух молодчиков с цинковыми, озабоченными глазами. Они, играя сейчас в озабоченность, прилипчиво смотрели на Исаева и, как только заметили, что он видит их, сразу же без всякого перехода и безо всякой необходимой в этом случае игры стали размахивать руками и кричать «Ура!». И ещё одного человека, неотрывно с м о т р я в ш е г о в окно, заметил Исаев. Это была Сашенька. Она стояла возле ворот как раз напротив редакции, груди прижимала тетрадку, её толкали мальчишки и дамы, устремившиеся следом за прошедшими войсками. А она... Не замечая ничего вокруг себя, зачарованно смотрела на Исаева. Исаев улыбнулся ей. Девушка поняла, что он видел, как она смотрела на него. Смутилась и, низко опустив голову, побежала через дорогу в редакцию. Двое молодчиков с озабоченными глазами принялись расхаживать по тротуару напротив редакционных дверей. Исаев видел, как они, стараясь казаться праздно шатающимися, что-то насвистывали. Он не слышал, что они насвистывали, но ему казалось, что и это они делали фальшиво. «Дурак песню испортил», — вспомнил он Горького и вдруг отчетливо понял, что-то случилось с Ченом. Он пропустил две встречи. Исаев сел к телефону и стал смотреть на черный нескладный аппарат. Тихонько скрипнула дверь. Исаев поднял голову и увидел Сашеньку. «Максим Максимович», — сказала она решительно, — «я написала про то, что вы мне показывали. Вы обязаны это напечатать». И она положила на стол тетрадку, исписанную аккуратными строчками. Прочитав первую страницу, Исаев усмехнулся и смешно почесал нос. «Сколько вам лет, Максим Максимович?» «Почему вы спрашиваете?» «Потому что вы смеетесь там, где может смеяться только черствый старик». «Мне семьдесят семь лет», — улыбнулся Исаев. «Сашенька, разве это можно напечатать? Славная вы девочка». «А вы испугались?» «Конечно». «Максим Максимович, пожалуйста, не говорите так. Вы лучше, чем хотите казаться. Вы хотите быть плохим, наглым. У вас это великолепно выходит. Только у вас иногда глаза бывают, как как у больной собаки. Это я так для себя определяю глаза честных людей». Исаев испугался той нежности, с которой он смотрел на девушку. Он заставил себя опустить веки и п о т е р я т ь виски. Усмехнулся обычной своей колючей ухмылкой, покачал головой. «Если за мной пустили наружку, то оппозиционность и скандал в печати будут сейчас мне даже на пользу», — быстро решил Исаев. «Человек, который ничего не боится, должен идти на скандал и открытую драку. Если я в чем-то засветился, и Гиацинтов возьмет меня, я стану утверждать, что он расправляется со мной Из-за скандального разоблачения в нашей газете Дельцов, связанных с полицией. Интеллигенция станет на мою защиту. Можно будет тогда обратиться к Ванюшину и ребятам из Асышея этот пресс. Это на крайний случай, конечно. Сейчас я должен идти на драку. Это лучшее алиби. Хорошо, сказал Исаев. Только Сашенька «Давайте договоримся. Вы снимаете свою подпись, во-первых. Клянетесь никому не говорить, что это написали вы, если не хотите мне зла, во-вторых. И в-третьих, после того, как я сам поправлю ваш материал и наберу его, эта тетрадка будет сожжена. Хотите, дам вам честное благородное слово? Хочу. Честное благородное слово, Максим Максимович». «Не обижусь. Дописывайте, переделывайте и жгите, пожалуйста. Но обязательно напечатайте про этот наш позор. Только неужели вы слову верите?» «Вашему да. н ну о с теперь быстренько уходите. И надуйтесь на меня для вида, а я пойду работать». Исаев взял тетрадь и побежал. Через две ступеньки вниз, в наборный цех.